Глава третья. Нападение. Виталик не вставал уже третий день. У него был сильный жар. По ночам, как рассказывала его сиделка, он все порывался подняться и кричал. «Эй, флюстьеры, пли за всех орудий!» В сиделке сама себя назначила тетя Надя из Ивантеевки. Маленькая, тихая женщина которая разбиралась в травах. «Я с мальчиком посижу, посижу, не волнуйтесь. У меня сынок такой же там был, того же возраста, я привычная. И напою его, накормлю, не волнуйтесь, не волнуйтесь». Тетя Надя говорила, будто колыбельную пела. Катя от ее голоса становилась спокойнее. «Тебе, Катя?» «Надо дальше плыть», – настаивал Максим Афанасьевич. «Виталька-то, видишь, надолго заболеть решил, а у тебя дело важное, неотложное». Катя и соглашалась с председателем и противилась такому решению. С одной стороны, без Виталика, возможно, даже и лучше, ведь именно через него одноглазая за ней следила». Катя уверена в этом. Но с другой, с Белобрысом как-то надежнее и не так скучно. И она к нему привыкла, хоть он и глупый, конечно. На четвертый день ничего не изменилось. Мальчик по-прежнему и стоять-то не мог самостоятельно. Виталик, сказала ему Катя, я без тебя поплыву, ты не обижайся. Она пришла утром проведать его в натопленную теть Надину избу. Мальчик лежал в теткиной кровати, бледный, потный и молчаливый. «Хорошо, Катя», – ответил он ей хмуро, – «плыви. Что делать и говорить, ты без меня знаешь. Ты тоже не обижайся на меня, ладно? Я такой, какой уж есть, изменить себя не могу». Девочка погладила его по белобрысой голове и вышла из избы. Тетя Надя провожала ее до порога, повторяя одно и то же, как припев убаюкивающей песенки. «Все с ним будет хорошо, все образуется. Плыви, плыви, девочка. А он поправится, поправится, как новый будет». И Катя ей верила. Потому что иначе-то как? Иначе было бы намного тяжелее. Как только плот выплыл на середину темной реки, и туман скрыл провожающих ее ивантеевцев, и их шатровые дома, и зеленую шапку парка, где на деревянной сцене упал Виталик, как только все это исчезло и осталось за кормой, девочка подошла к середине плота, Ухватилась за его мачту и вдруг засмеялась, будто что-то тяжелое, давящее ей на плечи, упало и укатилось в воду. Катя нырнула под брезентовый навес, достала карту и разгладила белый лист с обведенными рукой Цейтлина поселениями. Впереди краснели еще семь или восемь кружочков. «Слушай меня, плотик!» Девочка постучала для верности о деревянную палубку. «Поворачивай-ка назад против течения. Мне нужно обратно в большой поселок. К хозяйке в гости поплывем». Плот на секунду замер и сменил направление на противоположное. Катя еще раз рассмеялась и потопала босыми ногами за удочкой. Нужно подкрепиться перед дорогой. У нее вдруг появилась твердая уверенность, что теперь-то точно все будет хорошо. Теперь-то все образуется. Деревянная суденушка незаметно для пассажира плавно поворачивала на широкой излучине, скользя по выбранному маршруту. За плотом из-за занавески тумана следило множество тусклых глаз. Дневной свет мешал собакам плыть. Слепил их, поэтому красно-черная стая терпеливо дожидалась вечера, следуя закатей по незаметным тропкам в густом береговом ивнике. Вечером она развела на плоту костерок в каменной жаровне запасы угля и хвороста в сундуке не кончались и Катя привыкла к этому, как в свое время ее мать к сотовому. Сначала удивительно, а потом вроде бы привычно и даже необходимо. Девочка набрала в котелок речной воды и подвесила его на крючок. Рыбачила она недолго, но удачно. Семь слепых красноперок. Теперь она путешествовала одна, так что улова должно было хватить надолго. В вечерней темноте из-за пляшущих языков костра она не сразу смогла заметить тени, плывущие к плоту. Собаки приближались к суденушку с двух сторон. Одну из групп возглавляло что-то большое и тяжелое, и псы следовали именно за ним. Катя помешивала варево деревянной ложкой и вдруг насторожилась. К обычному разговору воды и деревянных бревен добавилось что-то постороннее. Какие-то всхлипы, удары о воду и четкое ощущение чьего-то присутствия. Она приподнялась, сделала два шага в сторону ближайшего борта и увидела в бледном свете луны, Черные и рыжие морды. В пяти метрах от плота. Дальше Катя не думала, а действовала. В голове образ огромной рыбины, которая однажды ее спасла. Девочка бросилась к мачте и изо всех сил уцепилась за веревки, привязанные к брезенту. Миг спустя чудовищный по силе удар в дно суденышка серо-черный гребень всплыл над водой недалеко от борта и тишина взорвалась собачьим визгом головы псов стали исчезать одна за одной а на том месте где они только что плыли показывалась бурая пена и взмывали светляки с задней стороны брезентового навеса донесся еще один удар намного слабее первого и через несколько секунд Девочка услышала знакомый голос. «Катя, родная, это я, я! Останови это, прошу тебя! Пусть оно перестанет убивать их!» Дядю Гришу она узнала сразу, но целую минуту соображала, чего он от нее хочет. Затем огромная серо-черная спина показалась у левого борта, и девочка, склонившись, похлопала по ней ладонью. Гребень скрылся в темной реке. На плод стали забираться уцелевшие псы. Рожебородый помогал им влезть, собаки отряхивались, нюхали воздух, вылизывали себе лапы и после пристраивались кому где удобнее. Вскоре палубу устилал пушистый ковер из рыже-черных тел. Когда все успокоилось, Катя и охотник подсели поближе к тлеющим углям. «Прости, дядь Гриш, я испугалась». «Ничего, в нашем деле потери неизбежны, но братьев жаль, они погибли по моей глупости». Надо было тебя сначала предупредить. Собаки не могли подплыть днем, а я боялся, что где-то недалеко ворон. И тоже ждал вечера. Откуда у тебя столько собак? Все твои? Да, можно так сказать. Выбрали меня вожаком, и вот таскаются теперь за мной как хвост. Чуть до смерти меня не довели. «Дурачье рыжие!» Григорий подложил хвороста в костер. Надо было получше обсохнуть. «Как ты меня нашел?» Спросила Катя. «Ты лучше мне скажи, куда дело мальчишку. Ему доверять не стоит». «Он остался в Авантеевке. Это поселок такой. Виталька заболел, а я поплыла одна». Катя опустила глаза и вспомнила про котелок. «А хочешь ухи, дядь Гриш?» «Можно. Не откажусь. Собаки у меня сыты. Сегодня я им славную охоту устроил. Они хоть в мискале снова попробовали, а то всю жизнь крысы до да крысы. Тут не все, не все. Это только разведка. Основная стая на берегу сейчас». За нами, наверное, бегут. И чё им в меже не сиделось, ума не приложу. Закон у них. Инстинкт, видишь ли. Пфу. Катя, перешагивая через собачьи тела, подошла к сундуку за глубокими деревянными тарелками и ложками. Псы равнодушно светили на неё отраженным лунным светом. Девочка их не боялась. С котами и собаками она умела ладить, а вот со сверстниками получалось хуже. «Дядь Гриш, ты ведь не просто так меня искал?» спросила Катя, когда они уговорили по одной тарелке. Охотник попросил у нее добавки. «Известно дело, не просто так. Я помочь тебе, Катя, хочу. Не каждый день родную правнучку встречаешь». «А вот одноглазой верить нельзя!» «Клавка, я уж поняла! А ты хоть знаешь, куда я сейчас плыву?» Григорий прищурился и стал внимательно изучать ее лицо. Его ноздри расширились, будто он принюхивался к запахам ночной реки. «Ага, значит, поселки ты бросил искать!» Я так и подумал. А то эти песенедоумки сначала вели меня по течению, а потом хопа, и против течения поперли. Но, думаю, видать тут одно из двух. Либо псы нюх потеряли, либо Катенька моя очудить начала. Девчонка улыбнулась. Охотник ей нравился. Как только она там, в его избе, увидела зайцев и косуль, вырезанных из дерева, так сразу и почувствовала. Григорий свой. Он не обидит. Он надежный. А вот Виталик нет. У Виталика сегодня одно, а завтра третье. У мальчишки отношение к жизни и людям от настроения зависит. Я к хозяйке в большой поселок плыву. Хочу ей все рассказать. Она должна помочь. Охотник пожевал губы и стал накручивать на указательный палец рыжую бороду. А вот по поводу хозяйки... Тут надо помыслить, Катя. Очень хорошо помыслить. Мне один знакомый... Чело... Ну, в общем, один очень умный друг сказал что старуха все знает про козни Клавдии. Знает? Катя раскраснелась. Как же так? Если хозяйка знает, то почему же она ничего не делает? Одноглазая столько людей хороших погубила, ей самой хочет навредить, а она на месте сидит? Вот тут, дочка, я тебе не помощник. Тоже в голову к бабе влезет, тем более такой бабе, либо она заодно с Клавкой, либо у нее, у хозяйки, своя какая-то задумка. «Я и хочу это выяснить, пусть хозяйка сама все расскажет и поможет нам, пусть прикажет этой Клавдии». «Ох, не знаю, не знаю, Катенька, что и как». Как бы нам с тобой еще больше не вляпаться. Авдотья не привыкла отчет перед кем-то держать. На то она и хозяйка. Как скажет, так и будет. Ну и что, возразила Катя. Все равно мне надо к ней попасть. А кто еще сможет остановить Одноглазую? Вот она меня сначала в поселке заставила объезжать. А завтра ей еще что-нибудь захочется. И угрожать еще будет и мне, и маме, и Аннушке. Одноглазая, чокнутая на всю голову. Больше я ее слушать не собираюсь. Упрямство – это хорошо. И плохо, Катя. Охотник прятал улыбку в бороде. Я сам упрямый, поэтому знаю, о чем говорю. То, что ты одноглазой подчиняться не хочешь, это правильно. А вот про хозяйку не знаю. Давай попробуем найти ее и побеседовать. Может, чего толкового и получится. Но я сомневаюсь. Они проговорили еще около часа. Катя рассказала охотнику про их с Виталиком приключения. Упомянула и о рыбине которая выручала ее уже дважды. Григорий в ответку поведал девчонке про мела. Особенно его слушательницу заинтересовало, что этот коротышка – основатель целого межевого города. «Так он домовой? Ух ты! Всегда хотела домового увидеть!» Катя захлопала в ладоши. «Может, и увидишь. Если побываем в меже, конечно». Ответил охотник. Про рыбину твою я ничего сказать не могу. Никогда о таком не слыхал. А теперь нам бы просто поспать неплохо. Я человек пожилой, мне без отдыха нельзя. А Дершу он Кате рассказывать не стал. Григорий никому и никогда о нем не говорил и в глубине души стеснялся их многолетней дружбы. Если бы охотник любил рефлексировать, он, пожалуй, сравнил бы это чувство с неловкостью и стыдом, которые испытывают в компании умных, богатых и красивых друзей, при необходимости познакомить их со своим братом-неудачником, алкашом или очень недалеким типом. Но Григорий особо копаться в себе не любил. Да и вообще жил один в лесу, так что и стыдиться ему было не перед кем. Он просто чувствовал, что Дершу чужой. Не каждый его сможет понять и полюбить. Так зачем об этом вообще знать другим? Это их тайна на двоих. Детальки про свое знакомство с рыжей черной стаей он тоже пока держал при себе. Такой уж, Григорий, человек. Слова лишнего не вытянешь. Да и тем более, он сам во всем еще не разобрался. Вот кто это был? Мужик с бородкой, седой, который его из воды вытянул. Вот ведь тоже загадка. Охотник и прийти в себя толком не успел, а его спаситель и след уж простыл. Был и сплыл. А дальше... Дальше истории вовсе не для ушей девчонки, про то, как он, Григорий, сдался и струсил. Ведь там на берегу, когда его окружили псы, он хотел смерти, лежал и не вставал, закрыл глаза и ждал, когда ему перекусят горло, порвут на мясо и серые шерстинки. Только бы поскорее, только бы не мучиться больше. И долго он так лежал, не двигался, Все ждал быстрого перехода на светлую гору. Кажись, он даже успел вздремнуть, Окруженный острым запахом собачьей перхоти. А как проснулся, открыл глаза, И вот он, рассвет батюшка, весь берег, Все кустья и еговые корни, и туда дальше, до лесных проплешин и травянистых полян, все кругом в красно-черной шерсти. Трудно было осознавать, сколько их. Сотни? Тысячи? Зачем они сюда пришли? Он встал, и они стали приподниматься вместе с ним. Он присел. И они на тот же манер. Сначала он боялся при них принимать Человечий облик, А после перестал опасаться. Таков видно их инстинкт. Куда вожак, туда и они. Дурье собачье. Что с них возьмешь? Не изба, а почти сруб. Потемневшие бревна на углах дома перекрещиваются с такими же деревянными кругляшами. Древняя шиферная крыша покрыта ржаво-черным мусором. Два передних окна глаза подоконниками ушли в землю. Занавески на них пыльные-пыльные. Клавдия точно знала про занавески. Она в этом доме бывала несчетное количество раз. «Повторяю еще раз для особо умных!» В полголоса отдавала финальное распоряжение Одноглазая, вглядываясь в светлое оконце избы матери. «В дом!» Я захожу одна. Стражи дежурят у входа. Ходячие следят за всеми окнами в доме. Еще двое на крышу вместе с крикуном. Все тропы к избе должны быть перекрыты, понятно? Если все сложится удачно, вы первые обо всем узнаете. — А если нет, то тут уж сами думайте, как и что. Она закхекала и сморщилась от боли. Рука болела все сильнее, но ничего, ничего, скоро все закончится, скоро уже не будет ни боли, ни лжи, «Все будет правильно и хорошо!» После того, как она узнала о предательстве девчонки и Белобрысова, решение пришло само собой. «Нечего в воду вступит ступе толочь! Она справится своими силами, а с остальными поселками разберется позже!» Главное, что она теперь знает, где поселения находятся, а дальше уж за ней не заржавеет. Просто нужно сделать грязную работу. Надо один-единственный раз решиться и рубануть, рубануть изо всех сел. а дальше, а дальше все пойдет, как по накатанной. Клавдия мягко двинулась вперед, и за ней свита трое верных стражей. Остальные рассредоточились по своим местам. Ворон спрыгнул с ее плеча и полетел к крыше. За ним взмыли два огненных шара. То, что все пошло не по плану, Она поняла, как только тронула ручку обитой войлоком старой двери. Из щели потянула нездешным запахом. Клавдия отодвинула входную занавеску и вошла в избу. Первое, что она увидела, седой затылок незнакомца, который сидел на том месте, где обычно вкушала зимородовые крылышки одноглазая. О! услышала она откуда-то сбоку голос матери. А вот и Клашенька пожаловала. Проходи, доченька, проходи, милая. А у нас он гость. Чайком с ним балуемся, да. Клавдия действительно увидела в руках матери самовар. Хозяйка несла дымящееся пузатое чудище к столу. Седой незнакомец повернул голову и, одноглазая, на миг остолбенела. С матерью чаевничал этот, как его тот самый друг Белобрысова. «Ну что ж ты, Петенька, да и ты, Клава, как воды-то в рот набрали, поздоровкались бы, да познакомились». А мы знакомы, Цейтлин вежливо привстал со стула. Я разок виделся с Клавдией Григорьевной и много чего о ней слышал. Да уж, хозяйка засмеялась как-то по-новому, по-молодому. Много слышал. Ха-ха-ха! Хорошо пошутил, Петенька. Чего ж ты, Клашенька? «Проходи, проходи, выпей с нами чайку. Или ты чего другого ждешь? Может, крылышка зимородого хочешь?» «От крылышка не откажусь!» Произнесла дрогнувшим голосом, одноглазая, и пошла к столу. «У кота удачная охота!» Ну, как сказать, как сказать, На распев ответила хозяйка, поудобнее устанавливая самовар. Вон он в подпечье опять забился. Я вот всегда дивуюсь, Клаша, как это он тебя заверстучует. Вот ты еще только собираешься ко мне заглянуть, а котейка уж прячется. «Дивное дело, дивное!» «Так, чашечки подставляйте!» «Мама, ты же знаешь!» Поморщилась Одноглазая, севшая напротив цетельно. «Я терпеть не могу чаев! Ты же крылышко предложила!» «Ага, родненькая!» заторопилась старуха. «Сейчас вон в чуланчик загляну и сейчас принесу». Хозяйка пошла на кухню. Оттуда послышалось громыхание посудой. «И каким это боком тебя сюда занесло, Петя Николаевич?» спросила с натянутой улыбкой Клавдия. «Да так». Саидлин рассматривал узор на своей кружке с чаем. А вдоль его он пригласила. Загляни, говорит, на минуточку Уважь старуху. Брови одноглазой полезли вверх. Искусственный глаз выпятился из орбиты. Она никак не могла понять, что здесь происходит. Ей это казалось дурным сном. Мать никогда не принимала гостей в своей избе. И какой самовар? У нее что? Есть самовар? И откуда взялся этот, этот? Послышались глухие удара о пол. Старуха вернулась из кухни со своей клюкой в руках. Лицо Клавдии побелело. Вот что, доченька, сказала хозяйка и выпрямилась. Ее всегдашнюю сутулость точно ветром сдуло. — Смотри, как у нас все получается. Я, конечно, знала, что ты за моей спиной интрижку плетешь. Все-таки я тут хозяйка, и многое ведаю. Кто только меня об этом не предупреждал, родненькая. Целыми делегациями ходили. Клавдия начала медленно приподниматься со стула, но старуха слегка ударила клюкой о пол и одноглазой плюхнулась на место. Ее карий глаз зажегся зеленым светом. «Обожди, вставать!» Доченька, я еще не все договорила. Послушай, старшую, оно полезно будет. И вот предупреждали же меня, а я всем отвечала. Пора дет, дескать, темне на покой, потрудилась я, столько, сколько не каждому дано. Уж очень я подустала. Меня отговаривали, а я свое твердила. Ведь говорю известное же дело. Смена у меня подросла, он какую доченьку выписывала. Слава богу на заглядение просто. Она вон на светлую гору раньше времени убралась. Дарюшка-то. Ну и мне видать пора. За младшенькой. Вот такими словами я сама себя уговаривала. «Сядь, сказала!» Снова удар клюкой, и опять Клавдию припечатывают к стулу. Синий глаз выпячивается целиком. Цейтлин удивляется, как он держится в глазнице. «И вот, — продолжает хозяйка, — я не волнуюсь. Сижу, полеживаю, думаю, ну пусть девчонка поиграется в заговоры до интрижки, пусть себе кровь побудоражит, а как дело-то дойдет до финала, я ей и скажу, миленькая, достойно да ли трудов, ведь и так все твое, и поселок, и межа. Но стала я дальше наблюдать, додумать, да И вот ведь не задача. аппетит то у тебя разыгрались, мало тебе поселочка, тебе и остальные погосты подавай. Ну, думаю, ай да, девица у меня, ай да, красавица, не то что я. Я-то и с этим хозяйством-то едва справлялась. А она... Хватит языком трепать!» Выдавила сквозь зубы Клавдия. «Будет уже мать! Если решила по добру идти, так давай Скатертью дорога! Чего медлишь?» «А вы погодите, погодите, Клавдия Григорьевна!» Неожиданно встрял Цейтлин. «Матушку-то негоже перебивать!» «Да ты сука!» Одноглазая позеленела от злобы. От нее во все стороны выстрелили белые складки свадебного платья. Но снова один удар хозяйкиной клюки, и все затихло. Клавдия опять сидела, прибитая к табуретке. «Уймись, Клашенька», — по-доброму сказала ей мать. «Петечка-то прав, ты уж дослушай меня до конца. Я еще недолго говорить буду у ваш старость». «Так вот, кумекала я, кумекала, а потом спохватилась». Вот ведь я дура, старая, дубинстая росовая, да как же я забыть-то могла? И тебе ведь ни разу не обмолвилась, хотя, наверное, и надо было, на смену хозяйки, абы кто прийти не может. Да, Клашенька, такие вот правила да законы. «Ведь я тебе не говорила, родненькая, про котейку-то. Нет, разве?» Ее дочь вздрагивала от напряжения, вращала здоровым глазом во все стороны и молчала. «Так вот тебе коротенькая сказочка от старухи. Как только попала я в завиловку, тут ничего, совсем ничего не было». Вот реченька была, полянки были, А ни домиков, ни забора, Ничего этого в поминь не поминалось. И встретился мне тут котеечка, Уж такой славный котик, что и слов нету. Хвост трубой, усов с одной стороны нету. Он меня сразу признал, Дескать, вот он, я, полосатый, волосатый. Чешите мне шейку, да гладьте шорстку. И вот с тех пор у нас с ним дружба повелась. Он зимородков мне таскает, а я свою службу служу. Чуешь, куда клоню, милая? Оршу! Вдруг зычным голосом Позвала одноглазая «Ко мне! Оршу!» «Ах, сладенькая! Тражей зовешь!» заворковала хозяйка «И не знаешь ведь Откуда и удушек-то ждать Не ожидала я от них Честно признаюсь Вот тебе мое Последнее словечко Клавка Катанечка Сам выбирай ту, кто хозяйку заменит. Да, такие вот пироги, родненькая. Аршу! Завизжала Клавдия так, что из базы звенела, будто упавшая на противень сковородка. Послышались тяжелые шаги, и избиная дверь слетела с петель. Хозяйка улыбнулась и кивнула Цейтлину. Тот, вскочив, ухватился за Старухину руку и в ту же секунду из-под печи серой молнией к ним вылетел шик. Клавдия успела только моргнуть, и в избе никого не стало. Ввалившийся в дом страж вынужден был согнуться в три погибели, чтобы втиснуться в комнату. Остальные два сородича Аршу остались снаружи. Одноглазая вскочила со стула и, подняв голову, закричала так страшно и пронзительно, что испуганный крикун вспорхнул с крыши и понесся в сторону ближайших деревьев. Огненные шары разлетелись в разные стороны и рассыпались искрами где-то над отсеком ходячих. Затем На коренастую избу обрушилась тишина и мутная ночная темень.